Из сумрачной глубины реликвария шло фиолетовое свечение, словно реликвия, накрытая темным покровом, лучилась в темноте. Абадур зажмурился, протирая внезапно заслезившиеся глаза. Здесь находится то, ради чего и был воздвигнут весь этот комплекс. То, ради чего в оазис и Нанны вернулась жизнь. Это график. Голос управляющего дрожал. Он словно был не вполне уверен, стоит ли показывать мне то, что лежит под хрустальной пирамидой. Итак. С этой минуты вы приняты на работу в наш концерн, и путей к отступлению у вас нет. Знаете, Абадор, после всего увиденного мне не хочется работать у вас. А если я откажусь? — Невозможно, — устало проговорил Абадор. Вы ведь больше никому не нужны. Вдумайтесь. Никому. Вы бездомный шизофреник, которого в любую минуту можно сдать властям, как беглого маньяка. А я предлагаю вам блестящее будущее и фантастический успех. На нас уже работают тысячи ученых по всему миру. Возможно, это моя личная слабость, но я доверяю вам. Доверяю настолько, что готов приоткрыть свои самые тайные планы. Нам предстоит собрать в один кулак все силы древней магии современной науки. «Всю мощь миллиардов, Денис, и весь ваш талант и страсть ученого!» Он старался справиться со спазмом, внезапно перехватившим ему горло. Губы его тряслись от внутренних судорог. Волосы шевелились, словно в его лицо бил встречный ветер. Вы воскресите того, чья кровь осталась на Туринской плащанице. Это и будет давно ожидаемое второе пришествие. Истинное воскресенье. Оно ознаменует собой конец исторического цикла. Тысячи разрозненных примет грядущего апокалипсиса на наших глазах сливаются в неукротимый яростный поток. Остается добавить немного режиссуры, фейерверков, шоу, телевизионной... И радиотрансляции с места событий, девушек, наряженных зайчиками, раздачу призов и бесплатных презервативов. Это хорошо разгружает психику массу. А под шумок мы разыграем страшный суд во всех подробностях. Судный день для всех строптивых и неуправляемых народов, для бесполезных племен, отставших от цивилизации. Само собой, произойдет сброс биомассы. Выживут немногие. Новый круг истории всегда начинался с этого. Он пропустил меня к постаменту. Передо мной в прозрачном саркофаге лежал клочок пожелтевшего холста с темными каплями высохшей крови. Я смотрел на этот клочок, чувствуя, что леденею, как когда-то в лагерном автозаке. Я потерял память. Онемел и отупел. Дословное исполнение пророчеств. Апокалипсис. Страшный суд. Второе пришествие. Массовое помешательство пронумерованного человечества. Войны голод горы трупов коллапс цивилизации мелькнули в мозгу как кадры документального фильма и над всем этим адская ухмылка ободора Очнулся я в холодной гулкой, сияющей белым мрамором мертвецкой. Голос управляющего долетал издалека, словно сквозь ватную стену. Биологический материал для наших опытов не ограничен. Мы получаем им вопрямиком из горячих точек. К примеру, на место взрыва фугаса, подорванного террористами автобуса, или захваченной школы выезжают мобильные бригады скорой помощи. Они не спешат подбирать тяжело раненых и умирающих. Их цель – относительно целые тела которых еще достаточно жизненных сил, а еще лучше легко раненые молодые люди. Они незамедлительно поставляются к нам в особых герметичных контейнерах с усыпляющим газом. Мы прошли ледяную прозекторскую, где в мертвенном В сиреневом свете сиреневых ламп поблескивали мраморные доски для разделки и взлетели на бесшумном лифте в зеркальную башню. Это архив.